К ней во время Вавилонского плена и зачитана перед народом, и царем Ихонией. Книга эта не включена в еврейскую Библию, древнейшим ее вариантом является греческая запись. В заглавии книги в качестве автора упоминается Варух, указывается также, что написана она была в пятый год после падения Иерусалима, то есть в 582 году до нашей эры, однако вероятнее всего она была создана не во время вавилонского плена а позднее во время правления династии осмонеев то есть во втором или первом веке до нашей эры подлинный автор книги неизвестен но поскольку он считал себя учеником и духовным наследником иеремии то вложил свои слова в уста непосредственного ученика и соратника пророка варуха Книга пророка Иезекииля Пророк Иезекииль начал свою деятельность еще до падения Иерусалима, но уже в Вавилонском плену. Он происходил из жреческого рода и сам был жрецом. В 597 году до нашей эры по приказу царя Навуходоносора он был угнан в Вавилон вместе с царем Иоакимом и другими иудейскими вельможами. Иезекииль жил и пророчествовал в еврейском поселении тель авив на реке Ховар около двадцати лет и, согласно еврейской традиции, закончил свой земной путь мучеником. Исходя из описания видений пророка, а также учитывая странности его поведения, потеря речи, Многодневное неподвижное лежание на одном боку и прочее, многие исследователи Библии в конце прошлого века пришли к заключению о том, что Иезекииль был болен каталепсией. Однако некоторые исследователи в наши дни все эти проявления относят к экстатическому состоянию пророка и не рассматривают как симптомы нервной болезни. Естественно, это в первую очередь религиозные исследователи. Деятельность пророка Иезекииля делится на два периода. Первый относится ко времени до разрушения храма в Иерусалиме, когда угнанные в плен считали, что кара настигла их безвинно, и надеялись, что выпавшие на их долю страдания закончатся в самое ближайшее время. Пророк, выступая против этих беспочвенных надежд, предсказывал разрушение Иерусалима. Когда его пророчество сбылось, Начался второй период деятельности Иезекииля. Он старается утешить слабых и падших духом, считавших, что Яхве потерпел поражение от вавилонских богов, прежде всего от Мардука, проповедует близкий конец вавилонского плена, приход в будущем счастливого царства Мессии. Пророк рассказывает о том, как Яхве призвал его. Находясь на берегу реки Ховар, он увидел приближающееся облако и кубящийся огонь. Из облака и огня постепенно проступили очертания четырех животных с ликами человека. У каждого было четыре лица и четыре крыла. Они двигались как бы на колесах, неся над собой свод с подобием престола Яхве. Пророк называет этих животных с ликами людей херувимами. В месопотамской мифологии херувимы — это сверхсущества, которые служили богам и охраняли врата их жилищ. Их фигуры устанавливались перед дворцами царей, которые находились по представлениям древних под защитой богов. Херувимы не тащили за собой колесницу Яхве, а поддерживали ее. У них были лица либо человека, либо льва с правой стороны, тельца с левой а сверху они казались орлами. Четыре обличия херувимов повторятся в четырех символах евангелистов. И была на нем там рука Яхвы. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, и из средины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Облик их был, как у человека, и у каждого из них четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, и вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния.